На самом деле это было не совсем так. И если бы мы додумались взглянуть на дорожную карту, то сразу бы поняли почему. Нам было известно, что тело Рея Брауэра находилось где-то возле дороги, упирающейся в берег Роял-Ривер, неподалеку от железнодорожного моста. И именно там Билли и Чарли со своими девочками устроили импровизированный пикничок. Там же они и обнаружили труп, думали мы. От Кассел-Ривер до Роял... Было миль десять, которые мы, по идее, уже должны были пройти. Однако десять миль напрямую, тогда как железнодорожная колея делала изрядный крюк, огибая холмистую местность под названием утес. Крюк этот прекрасно просматривался на карте. Оттуда же можно было заключить, что расстояние между Кассел и Ройл Ривер по железной дороге равнялось не десяти милям, а шестнадцати. Крис начал догадываться об ошибке, когда миновал уже полдень, а Ройл Ривер и в помине не было. Он решил забраться на высокую сосну, чтобы осмотреться. А когда слез, то огорошил нас известием, что если мы ускорим шаг, тогда до Ройл доберемся часам примерно к четырем. «Нифига себе!» – присвистнул Тедди. «Ну и что же нам делать?» Мы переглянулись. Лица у нас были злые, усталые и голодные то, что поначалу казалось захватывающим приключением, на самом деле вылилось в утомительный, тяжкий и не исключено опасный поход. Кроме того, нас, наверное, уже начали разыскивать, и если Майло пресман и не вызвал полицию, это вполне мог сделать машинист поезда, с которым мы едва разминулись на мосту через Кассел-Ривер. Обратный путь до Кассел-Рока мы намеревались проделать на какой-нибудь попутке. Однако часам к семи уже должно было стемнеть, а после наступления темноты поймать попутку, да еще в такой пустынной местности, нечего было и пытаться. Я попробовал вызвать перед глазами образ моего оленя, щиплющего травку, но и это не принесло облегчения. Положение наше было отчаянным. «Лучше, несмотря ни на что, двигаться вперед», — вывел нас из оцепенения Крис. «Так что пошли!» Он повернулся и, опустив голову, побрел по рельсам своих покрытых пылью кедах. Минуту мы раздумывали, а затем, растянувшись цепочкой, последовали за ним».